Глава девятая. Предварительные выводы. «Итак, господин Холмов, вы считаете, что у Кличева была возможность незаметно взять ключ, а потом положить его обратно, пока Энский находился в ванной?» Шердаков потянулся к раскрытой пачке с сигаретами, лежавшей на столе, выбрал одну и закурил. «Что ж, времени на то, чтобы убить Дворского, у Кличева было предостаточно. Здесь все ясно. Настораживает другое». Почему он не стал скрывать, что заходил к доктору? Если Кличев действительно совершил убийство, сообщать нам об этом было крайне неосмотрительно. «Он не мог поступить иначе», — возразил Холмов, — «ведь в коридоре его видела горничная. Если бы Кличев промолчал, то навлек бы на себя еще большее подозрение. не так ли?» «Да, очевидно. Но были ли у него причины желать дворскому смерти?» Кличев хотел купить этот дом и не раз заявлял о том, что уже считает его практически своим. Но Дворский-то и не отказывался продавать дом. Он лишь выжидал. Шердаков сурово посмотрел на Холмова. «А как нам увязать со всем этим убийство полковника Можаева?» Взгляд Холмова стал задумчивым. «Пока не знаю, но если Кличев находился в коридоре, никто другой просто не мог взять ключ. Это-то не станете отрицать?» «Вероятно, вы правы», И тем не менее, можем ли мы полагаться на показания доктора Энского? Простите, Кличев утверждал также, что следил за Поляковым, когда тот поднимался на третий этаж. Теперь ответьте, если бы Кличев собирался совершить убийство, стал бы он попусту тратить время, ведь Энский мог в любой момент выйти из ванной. Но вы забываете, что у Кличева есть жена, они могли действовать сообща. Друг мой, Энский знает об этом не хуже нас с вами. «Да, но зачем доктору нас обманывать?» «Подумайте». Шердаков затушил сигарету. «Что если Энский вовсе не поднимал никакого ключа?» «Мне кажется, капитан», — резко произнес Холмов, «вы пытаетесь оправдать Кличева?» «Нет, я лишь хочу избежать логического капкана, поставленного убийцей». «Энским? Я же сказал вам, убийцей. И оставим пока этот разговор». «Вы встречались с девочкой?» Да. На картине Полякова была изображена женщина, вполне соответствующая описаниям Жени. Но, тем не менее, это не мать Каролины. «Что это значит?» – требовательно спросил Шердаков. «Неужели Поляков рисовал сразу две примерно одинаковые картины?» «Не думаю». Холмов покачал головой. «Мне кажется, все вообще намного проще. То, что было изображено на картине, показалось Каролине настолько ужасным, что никак не могло быть ее матерью». «То есть, ваша супруга и девочка видели одно и то же лицо?» «Вот именно. Но восприняли совершенно по-разному». Шардаков нахмурился и поджал губы. «Да, такое вполне возможно. Значит, все-таки Поляков». Он помолчал, усиленно над чем-то размышляя. «Но если верить Кличеву, Поляков никак не мог совершить убийство. Вот если бы он не поднимался на третий этаж, тогда...» «Кто-то играет с нами в дьявольские хитрые игры». «Все до невозможности запутано. Словно мы смотрим пьесу, автор которой – психически неуравновешенный человек. Атмосфера ужаса и нереальности буквально захлестнула дом. Ну что ж, постановка пьесы весьма не дурна. А убийце удается оставаться в тени. Надолго ли?» «Кстати, и полковник считал Полякова сумасшедшим», – заметил Холмов. «Неужели?» – с иронией отозвался Шердаков. «Значит, авторам учтено и это?» «Все учесть невозможно», – Холодно возразил Холмов. «Ведь в доме собрались чужие друг другу люди. Мне кажется, преступник очень умело заметает следы. А тень прошлого, тень старинной легенды просто использует». «Полностью согласен с вами». Жердаков взял из коробки новую сигарету и понюхал табак. «Мы не знаем, кто убийца, но уверены, что он находится в этом доме и к тому же располагает неопровержимым алиби. Весьма изощренная личность, не правда ли?» Холмов промолчал. «Да-да, весьма. Убийца с фантазией», — продолжал Шардаков, — «и фантазией чудовищной». Вспыхнула спичка, и капитан окутал себя облаком дыма. «Меня занимает сейчас тайна написанной Поляковым картины. Я намерен еще раз допросить его, и не откладывая. К сожалению, Поляков упрям и всячески избегает темы, которая по непонятной нам причине его пугает. Но я знаю, как заставить его заговорить».